рошка с большой буквы Глава первая, в которой рассказывается о том, чем грядушки отличаются от грядушечников И каким образом Прохор стал старостой класса «Ой!» — мамка вскочила, едва не скинув со стола клавиатуру, и метнулась на кухню, Откуда давно уже тянула чем-то паленым «А ты чего сидишь молчишь?» — досталась им мне мимоходом Нюха шибла!» «У меня насморк!» — буркнул я Отложил мамкин планшет, встал, подошел к монитору, поглядел, что пишут. «Имею право, компьютер мой, аккаунт мой». И с кем же она тут сцепилась? Ага, с каким-то будильником. «Будильник! С точки зрения будущего вы давно мертвы. Прошка. А вы, с точки зрения настоящего, даже и не жили. С кем же вы тогда сейчас спорите? С воображением со своим?» «Такое вот у меня больное воображение». «А другого у вас и быть не может!» «О как! Опускаетесь до неприкрытого хамства? Хотя чего еще ждать от грядушки?» «Уважаемый Прошка, не выкручивайтесь! Вы спорите со мной, стало быть, я существую?» «Не факт!» «А что?» Минутная пауза. «Вы озадачены!» «Ну да, озадачена!» Просто на этом самом месте мамка почуяла Гарри кинулась к плите. Запах паленого усилился, в кухне громыхало, оглушительно шипело, временами слышались ругачки. «Ох, вернется! Выпишет чертей этому самому будильнику!» «Кстати, по-моему, никакой он не грядушка, так грядушечник. Да и, мама, я синхрон, не Прошка. Прошка — это я». Кухня грохнула напоследок, и мамка ворвалась в комнату. На щеке сажа, в руке тряпка, кинула тряпку на пол и, смахнув меня с дороги, плюхнулась на стул перед монитором. Затрещали клавиши. Я заглянул через мамки на плечо, прочел. «Прошка! Да ты не только грядушка, ты еще и дегенерат, клинический!» «Мам!» позвал я. «Можно я пойду погуляю?» В ответ досадливое мычание и треск клавиатуры. «Значит, можно!» Странно. Я ведь застал времена, когда грядушкой называлась спинка кровати. Теперь так не говорят спинка и только спинка, чтобы мебель не обижать. Было мне тогда года четыре. Помню, посадил меня папка на плечи и понес на митинг. Сижу выше всех, весело, страшно. Толпа, плакаты, динамики ухают, вокруг огромные взрослые головы. Как разинут пасти, как гаркнут. Смерть грядушкам! Думаю, на чем же я теперь спать буду? Прямо на пол матрасик положит А что, думаю, прикольно. Вернулись домой. Первым делом полировку на обеих своих грядушках гвоздиком и исцарапал. Отругали, даже в угол поставили. Спрашивают, рехнулся ты что ли? Стою в слезах, растерянные, испуганные, трясущимися губенками лепечу. Смерть грядушкам. Рассмеялись, простили. Дурачок, говорят, ничего ты не понял. Дяденьку из будущего поймали, он к нам на машине времени проник. А они там в будущем плохие, они нас работать на себя заставляют, чтобы им лучше жилось. А мамка еще пошутила, не зря мы тебя выходят, Прохором назвали. По-моему, зря. В школе мне из-за этого оценки по поведению то и дело снижали. А кликнет кто-нибудь, эй, Прошка, я в ответ, что грядушка, тот, ты кого грядушкой назвал, ну и драка». Наконец, учительке это надоело, оставило нас после уроков. Всем влетело, и мне тоже. Как ты смеешь, кричит, стесняться своего имени. В нем отзвук нашего славного прошлого. И вы тоже хороши. Вы с кем ряды смыкаете. Сами-то вы кто? Тоже прошки. Все мы прошки. Только он с большой буквы пишется, а мы с маленькой. Призадумались. Зауважали. Да и сам себя зауважал. Тем более выбрали меня после этого старостой класса за то, что с большой буквы пишусь. Хорошие были времена. Учиться некогда, каждый день что-то новенькое, будущее время глагола отменить хотели. Я уже и страничку из учебника вырвал, а они взяли и раздумали. Самих грядушек я ни разу не видел, разве что по телевизору, когда машину времени подобьют, а пилота захватят. Вроде человек как человек, только лицо на экране размыто, но... Так нарочно делают, для секретности. Зато грядушечников развелось столько, что их уже и ловить перестали. А раньше, когда я еще в школу не ходил, ловили и сдавали в участок. Помню, вели одного такого. Рвется, настоящерами обзывается. А потом еще и песню запел. Завтра будет лучше, чем вчера. Грядушка — это который из будущего. А грядушечник — он из настоящего, как мы с вами, но предатель. Оказалось, бывший наш президент и тот, грядушечник, выступал по телевизору, прокололся. Да, говорит, трудностей много, но мы обязаны их преодолеть ради того, чтобы потомки наши жили счастливо. Тут же разоблачили, сделали козлу импичмент, судить хотели, только он в Америку сбежал. Америка-то будущему с потрохами продалась, весь сенат завербованный. Десанта ждали, армию на уши поставили, так и не дождались. Струсили, видать, грядушки». У них там и машины времени, и нанотехнологии покруче. Зато мы духом сильнее. Тогда они другое придумали. Влезли в социальные сети. И давай нас оттуда чернить, почем зря. То ли, не знаю, к интернету можно прямо из будущего подключаться. То ли это они, грядушечников, подговорили. Но все равно обидно. Отечество наше вчерашкой прозвали. Ничего себе. Чуть социальные сети из-за них не запретили. Хотя как их запретишь». Ну и стали у нас говорить наоборот. «Дескать, мировая паутина — главное наше идеологическое оружие. Дружно выйдем в интернет, скажем, будущему нет». Классно я устроился. Играю себе в «Смергр-2» на мамкином планшете, а «будущему нет» за меня мамка говорит с моего аккаунта. Увлеклась, хозяйство забросило. Сидит целыми днями перед монитором, по клавишам стрекочет и только шипит от злости. А в школе думают, будто это я такой примерный. Ну так ведь староста класса. Из большой буквы пишусь. Во дворе никого из наших не было. Только в песочнице копошились три карапуза под присмотром двух бабушек на скамейке. «Да просто сволочи!» — возмущалась одна. «За что они нас так ненавидят? Что мы им сделали?» «Я вам больше скажу. Марья Гавриловна!» — подхватывала другая. «Чиновники-то наши!» «Воруют!» «Да если бы просто воровали!» Президент вчерась по телевизору прямо сказал «В будущее смотрят, потому и воруют!» «На черный день запасаются!» «Да уж!» Пригорюнилась «Нам с вами, Марья Гавриловна, и до черных деньков не дожить! Сами смотрите! У нас отнимают, а в промышленность вкладывают!» «Нет, ну промышленность-то тоже нужна!» «А кому она потом достанется, промышленность эта?» «Нам, что ли?» Грядушка мы достанется. У, -у, У, чтобы им там всем провалиться в этом их будущем, пришлось поздороваться. А куда денешься, я ж староста, на меня другие равняются. Отошел подальше. приведи меня карапузы прикинулись испуганными и спрятались за борт песочницы. Гядуська! В радостном ужасе завопил один. Сам ты, грядушка, буркнул я и остановился. Вот хрон сушеный, и спрятаться некуда. Через двор навстречу мне шла Улька Глотова, моя заместительница, жаба очкастая. Третий год мечтает меня из старост скинуть, а сама старостой стать. И ведь скинула почти. Дома у нас раздрай случился. Нет, ругачек раньше хватало, но все из-за денег. А тут однажды мамка чего-то такое купила, а папка возьми да и скажи. Ты бы хоть о завтрашнем дне подумала. Ну, та и взвелась». Тоже в грядушечники подался, а он ей да уж лучше грядущее, чем такое настоящее. Ну и началось, что не день скандал. Чуть он о тратах заикнется, она тут же на хронополитику переводит. И как-то незаметно заделался наш папка в заправду грядушечником. Все равно ведь придет и наступит! кричит: Не наступит, не позволим. Как жили, так и будем жить! «Вон и в гимне поется! На все времена!» Прошлячка шлячка! Будила Господня!» Развелись короче. А Улька пронюхала, что папка грядушечник. Шум подняла, на собрании меня разбирали. А мне что? «Ну, скину ты, старост, подумаешь, беда, самому уже надоела». Не скинули. Опять училка все наизнанку вывернула. Полчаса за душу брала. «Распад, я бы даже сказала, разлом, между настоящим и будущим, щебечут Прошел через все наше общество. Вот он расколол семью Прохора. Это трагедия, ребята, и Прохор с честью выдержал это испытание, оставшись с мамой, а не с папой. Как будто меня кто-то спрашивал, с кем я останусь. Нет, папку, конечно, жалко. Захожу к нему иногда тайком от мамки. Живет в Хрущевке, на окраине. Пенсию получает по инвалидности. Ждет, когда дом под слом назначат, Лежит целыми днями на раскладушке. Барматуху из картонок пьет. На водку не хватает. Увидит меня, приподнимется на локти, пальцем погрозит. «Имей, сынок, в виду, твой отец — мужчина с критическим складом ума. Потому и страдает. Потом еще подначивать примется. Ну что, староста класса, вот уничтожите вы будущее, а сами потом куда? Если некуда?» «Они первые начали», — огрызаюсь. «Мы ж к ним не лезем». «Да я думаю», — усмехается на машину времени соорудить ума не хватит. — Вот видишь, — говорю, — значит, это они нас хотят уничтожить, а не мы их. — А им-то какой смысл нас уничтожать? Они ж так и самих себя, получается, уничтожат. — Значит, завоевать хотят. — Так будущее нас в любом случае завоюет. Рано или поздно, безо всякой машины времени. — Ну, тут я уже даже и не знаю, что ему отвечать. — Вот, — удовлетворенно говорит папка. Так что запомни, сынок, отец твой, мужчина, с критическим складом ума. И так пока не отрубится».